Пиво в средневековье. В средневековье в напиток стали добавлять хмель. С его появлением улучшились вкусовые качества пива, а срок его хранения стал более длительным. Теперь его можно было перевозить и оно стало предметом торговли. Появились сотни рецептов и разновидностей пива. Некоторые ученые считают, что первыми культивировать хмель стали славяне Ведь на Руси уже в IX веке пивоварение было широко распространено. В Северной Европе пиво варили с древних времен. Варяги называли напиток брагой Одина, а особенностью его рецептуры являлось добавление хвойных иголок. Получавшийся настой содержал большое количество витамина С и спасал от многих заболеваний. Варяги любили пиры и употребляли пиво в больших количествах. Искусство выпить больше, чем твой сосед по пиру, ценилось наравне с воинской доблестью. В средние века в континентальной Европе основными центрами производства пива стали монастыри Германии и Фландрии. Монахи разработали сотни рецептов, и многие из них до сих пор считаются лучшими. Недаром на этикетках популярных брендов можно сегодня часто встретить монаха с кружкой пенного напитка. Первое упоминание о пивоварении в монастырях датируется VIII веком. Пиво пили не только монахи, но и монашки, напиток давали детям. Это было связано с тем, что пить воду было небезопасно, она часто была заражена, а кипячение в темные времена Средневековья не практиковалось. К XIV-XV веку пивоварение стало выгодным бизнесом, Например, только в Гамбурге работало 600 предприятий, производивших из зерна пенный напиток. Своим покровителем немецкие пивовары выбрали короля Гамбринуса. Его прототипом послужил герцог Примус, который стал победителем конкурса на «Старшины гильдии пивоваров» в Брюсселе. Им должен был стать тот, кто перенесет бочку с пивом через главную площадь города – Многим здоровикам это оказалось не под силу, а вот герцог выпил бочку и перенёс пустую тару. Вымысел это или быль доподлинно неизвестно, но герцог Примус был историческим персонажем и славился многочисленными победами на рыцарских турнирах. Культура употребления пива на Туманном Альбионе существовала еще до Нормандского завоевания. Историкам известно о существовании указа, изданного в VII веке одним из властителей Кента. В нем содержится требование запретить повальное употребление пива. Несмотря на это, Эль продолжали варить повсеместно, активно используя в технологии производства мед и вереск. Добавлять хмель в пиво англичане начали в XV веке. Поставки этого сырья велись из Голландии. Эль в Англии любили не только простолюдины, но и монархи. Большой популярностью пользовался янтарный напиток у Генриха VIII и его дочери Елизаветы I. Англичане уже в XVI веке разливали пиво по бутылкам, а с началом промышленной революции полностью механизировали этот процесс. На княжеских пирах во времена Древней Руси всегда пили пиво. Варили его из дикого меда, который добывали бортники – Такое сырье было дефицитным товаром, поэтому крестьяне для придания пиву вкуса начали добавлять в него хмель. В средние века перед праздниками в селах и городах специально строили на небольших речках и ручьях пивоварни, в которых варили большое количество пива к застолью. Среди русских царей и императоров особой любовью к пиву отличался Петр I, который был поклонником янтарного напитка, сваренного по голландским рецептам. Английские «Портер» и «Эль» в России начали варить при Елизавете I, которая любила эти сорта. При Екатерине II был построен первый пивоваренный завод, а с середины XIX века такие предприятия стали возводиться по всей стране. XIX век ознаменовался очередным прорывом в истории возникновения пива. Сначала Луи Пастер открыл зависимость между брожением и дрожжевыми клетками. Он опубликовал результаты исследования в 1876 году, а через пять лет, в 1881 году, датский ученый Эмиль Кристиан Хансен получил чистую культуру пивных дрожжей, что и стало толчком для промышленного пивоварения. Большую роль в широком распространении пива играет довольно простая технология производства и доступность сырья. Начинается процесс создания янтарного напитка с подготовки солода. Пророщенное зерно затирается и смешивается с водой. После добавления хмеля сусла кипятят на протяжении 1-2 часов. После охлаждения сусла переливают в бродильный резервуар и начинается процесс брожения. На завершающих этапах пиво фильтруют и оно разливается по бутылкам. Бурное развитие технологии, создания специальных штаммов дрожжей для пивоварения ознаменовало конец эпохи домашнего пивоварения. Доступный по цене напиток можно купить в любом магазине. Все пивоваренные компании в эпоху конкуренции стремятся сделать свою продукцию универсальной, удовлетворяющей среднестатистическим вкусам. Такие тенденции оказались по вкусу далеко не всем поклонникам пива. Это привело к бурному развитию крафтового пивоварения в начале 21 века.